Закат обещал быть величественным. Из розовеющей постилы облаков один за другим выползли три гигантских транспорта. Не узнать их было невозможно, и военные, и гражданские звездолетчики сходу определяли транспорты типа Мадагаскар по четырем массивным бивням посадочных опор. Определил и Комлев. Причем, судя по роскошному экстерьеру, Глянцевые голубые борта, претенциозная красно-желтая эмблема компании-перевозчика на ходовой рубке — это были коммерческие, не мобилизованные флотом суда. С чем они пожаловали, догадаться было легко. Наверняка гуманитарка. Одеяла, еда, медикаменты. Он отпил воды. Всего лишь сутки назад Ретивый наблюдал бегство Архантессы как хотелось Комлеву поговорить обо всем этом с кем-то извне, с кем-то, кто находится там среди ленивого счастья мирных будней. Но с кем, с кем поговорить? Не с коллегами же по Софрина, им своих проблем хватает. И ведь не с мамой, еще волновать ее понапрасну, а ведь у нее сердце. Наконец, все, кто ожидались на банкет, а таких было много, Асназовцы, астроинженеры, экипажи рейдеров из Умрут и Кёльн, рембазы Камрань, авианосца «Слава» и линкора «Севастополь», клонские чины из городского дивана, вроде как собрались. Кроме «русской» начала отчетливо различаться клонская и немецкая речь. Сумбур первых братаний потихоньку улегся, Каждый нашел себе местечко и наметил ближайшие кулинарные цели на сервировочных блюдах. К слову, стол был хотя и изобильным в плане количества, но весьма скромным по части разносолов. Преобладали блюда армейской, причем не офицерской, кухни. Консервированные овощи, компоты, ветчина, сыры. На горячее пошел хорошо знакомый Комлеву по Беллинсгаузену, «Картофель по-деревенски». Комлев даже с закрытыми глазами мог представить себе десятикилограммовое ведерко с этим изысканным хрустящим лакомством с точностью до запятой на этикетке. Еще 20 минут назад Комлев совершил развед рейд вдоль столов с закуской и подобрал участок себе по сердцу. По всей видимости, за него отвечал городской диван. Блюда, представленные на нем, были по большей части клонскими. Комлев сразу уловил запахи нежного хумуса, козьего сыра и свежеиспеченной питы. Наконец, зазвучали первые тосты. «За наших спасителей в лице всех присутствующих!» провозгласил номинальный хозяин мероприятия, глава городского дивана, господин Фазис Недави. «За наших товарищей, которые ушли из системы Макран непобежденными!» Торжественно произнес Поведнов, правой рукой вздымая бокал с шампанским, а левой оглаживая свою сказочную бороду и так далее и тому подобное. Комлев ненавидел банкеты, фуршеты, юбилеи, дни рождения, торжественные обеды, Слишком уж они все одинаковые. Был на одном, считай, был на всех. Но куда деваться? Не на славу же тащиться в самом деле. Краем глаза он увидел, как Любава, прозвенев хрусталем в лад тосту какого-то дородного немца в военфлотской фуражке. «Это сам командир Кёльна!» прошептал на ухо Комлеву, не весь откуда взявшийся Чичин. Слилась со своим нефасонистым осназовцем В долгом, далеко за гранью приличий поцелуи, в то время как стоящие рядом бугаи хором считали раз, два, три. Поведнов же, стоявший обочь, глядел на все эти деревенские ритуалы сквозь слезы старческого умиления. Волевым усилием Комлев запретил себя смотреть на громкое любавино счастье и решил переключиться на насущное. Лавируя среди столов он забрался в самый угол клонским яством. как он и ожидал любителей клонской кулинарии оказалось мало все и даже сами клоны жались к русским блюдам лишь двое астроинженеров уплетали долму запивая ее душистым мятным чаем. поразмыслив комлев отдал предпочтение аппетитным мясным шарикам, посыпанным пахучей кинзой. Он сгрузил на свою тарелку семь таких и принялся за дегустацию. К слову, за последние два дня наритивом ему не удалось не то что пообедать, но даже и толком позавтракать, так что на аппетит он не жаловался. Комлев как раз гильетонировал вилкой предпоследний шарик, когда за его плечом раздался низкий женский голос. «Как вам, кюфта Бозбаш?» «А лыча внутри есть, как положено?» «Что, простите?» — Комлев обернулся. Над ним стояла майор Браун-Железнова в лаконично скроенном белом пиджаке и скромной юбке до колен. «Кюфта Бозбаш!» «Блюдо, которое вы сейчас едите», — пояснила Александра. Стыдно признаться, но я понятия не имею, как оно называется. «Ай-яй-яй!» — Александра шутейно погрозила Комлеву пальцем. «Надо знать вероятного противника, точнее, основного союзника». «Да я ее знаю. В некоторых пределах. Даже умею готовить довгу». «Это суп такой кисломолочный с тефтельками?» «Да, он». Александра посмотрела на Комлева с уважением. «А вершина моих кулинарных талантов — бутерброд с плавленым сырком», — притворно вздохнула Александра. Слишком рано ушла из дома в Нахимовское училище. А замуж так и не вышла. Впрочем, это к делу не относится. «Мы ведь празднуем победу, так?» Разрешите налить вам шампанского, Комлев галантно улыбнулся. Разрешаю, Владимир. Боже мой, она даже помнит, как меня зовут. Комлев был приятно удивлен. Тем временем микрофоном вновь завладел командир Кёльна Оливер Байер. Друзья, комрады, ашванты, я хотел бы пригласить сюда одного замечательного человека, моего русского коллегу. Мое уважение к нему невыразимо словами. Итак, слово капитану третьего ранга Бондаровичу. Раздались жидкие аплодисменты. Было видно, что мало кто знает кап-3 Бондаровича. Комлев не был исключением. «Это кто?» — прошептал на ухо Александрий Комлев. От майора Браун-Железновой пахло пионами и ржаным хлебом. Из разведупра правильный мужик. Руководил подрывом астрофагов на Алборзе. Если бы не он, сгорели бы мы все к... к чертям. а а, -а тогда понятно. Герой без вопросов. Бондарович добрался до микрофона с коньячным бокалом в руках. Щеки у него горели, тусклые волосы были взъерошены невесть кем. Из-под кустистых бровей глядели недобрые, проницательные глаза профессионального ликвидатора. «Спасибо, комрад Байер», — сухо кивнул Бондарович фрегаттен капитану. «Я хочу поднять этот бокал за тех, кто сделал сегодняшний праздник возможным. Не за поборов. Не за официантов, нет. За тех, кто был со мной на планете Алборс. Именно эти люди предотвратили подрыв звезды Макран. Произойди худшее не было бы ни Макрана, ни Терты, ни нас с вами здесь. Эти люди — 92-я отдельная рейдовая рота «Аснас», и ее командир, капитан Лев Степашин. Комлев стиснул зубы. Заиграли желваки. Опять этот треклятый Степашин. Опять он. Не иначе, как Господь Бог лично решил покуражиться над ним. Но за какие же это грехи? Впрочем, Когда взгляд Комлева скользнул по обтянутой белым шелком коленке майора Браун-Железновой, адская пружина боли в его душе чуток ослабела.